Огромный коричневый монстр рухнул с последним криком. я победил!» Тяжело дошел Арк, прежде чем свалиться на землю. После того, как он покинул башню Саларина, он искал Сида с целью получения предметов. После расшифровки карты с шифром из дневника он нашел по отметкам места «Красную пустыню». Тем не менее, это место вовсе не было шуткой. Монстр, который только что рухнул, имел большое тело и назывался «Биовульфом», который мог лишь с одного своего взгляда вызвать состояние твердость. а его уровень был 130 Поскольку ограничение уровня на задание составляло 150, Арк был удивлен и чувствовал, что его поразило молнией. «Если бы у меня не было сапог Духа Ветра, я бы точно не выжил». Арк смотрел на свои роскошные сапоги из красной кожи, к ним прилагался эффект скольжения, который просто отменно подходил его навыкам, позволяя комбинировать кучу разных атак. К счастью, новый стиль сражения был быстро создан, эффект получился гораздо лучше. Тем не менее, без бонуса от тьмы ему все равно было сложно сражаться с монстрами из Красной Пустыни. Не окажусь у него, сапог духа ветра он бы умер сразу. В любом случае, ему требовался отдых после каждого боя. Из-за этого намеченный график приходилось откладывать, и понадобилось несколько дней, чтобы достичь места назначения. Но было хотя бы одно утешение: что монстры в Красной пустыне давали и правда много опыта. Он смог получить целых 9 уровней за несколько дней. Информационное окно персонажа. Имя персонажа – Арк. Расса – Человек. Склонность – плюс 350. Слава 6675 – 6675, плюс 500. Уровень – 189. Профессия, идущая во тьме. Титул – Рыцарь-кот, признанный опекун, герой Джексона, Смотритель Земли, Смотритель Поля Боя. Здоровье 3040 – 3040, плюс 150. Мана – 3055. Духовная сила – 100. Сила 359 – 359, плюс 28. Ловкость 509 плюс 35, выносливость 569 плюс 20, мудрость 58 плюс 10, интеллект 592, удача 69 плюс 30, гибкость 88, искусство общения 46, привязанность 109 плюс 10, упругость 210, специальный стат, знание древних реликвий 138. Эффекты обмондирования, бронерусалки, сопротивление воде плюс 100, водный штраф отменяются, лапы кошки, перчатки. Скорость нападения плюс 10%, ловкость плюс 15%, шанс критического урона плюс 10%. Сущность енота шлем, ловкость плюс 10%, мудрость плюс 10%. Эффект от набора король, сила плюс 10%, ловкость плюс 10%, выносливость плюс 10%, защита плюс 20%. Транскрипты война, наплечники, сила плюс 3%. Улучшенные сапоги норода, обувь, скорость передвижения плюс 15%, уклонение плюс 10%. Вуаля огня, мантия. Сопротивление огню плюс 50%. Ожерелье Аделайн, Ожерелье. Защита плюс 40. Привязанность плюс 10. Доступно благословение моря. Возрождающий дух кольцо. Сила плюс 5. Восстановление маны плюс 5%. Духовное око кольцо. Включен эффект духовного ока. Амалир живучести, браслет. Здоровье плюс 50. Восстановление здоровья на 5 единиц каждые 20 секунд. Часть гладиатора браслет. Сила ловкость выносливость плюс 10. Слава плюс 500. Рост навыка рукопашного боя и владения мечом плюс 5%. Все способности в темноте повышаются на 40%. Способность прятаться в темноте, длительность 20 минут, автоматически отменяется при вступлении в боевое состояние. На 50% увеличена сопротивляемость следующим заклинанием ⁇ страх, темнота, слепота, соблазнение. Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. Амортизацию увеличена на 20%. Поглощение ударов. Сопротивление ядому увеличено на 50%. Я 189 уровня. Остался еще один. Да, сражения были трудными до сего момента, но как только он достигнет 190 уровня, ситуация изменится. Он сможет использовать меч Гвисала мой первый редкий меч. На что это будет похоже? Хочу быстрее его опробовать. А, холодно, холодно. После того, как Арк проверил информацию о себе. Дедрик жаловался и потирал свои крылья. Зима в новом свете была настоящей. А красная пустыня вовсе не была горячей, её буквально заполонял ветер, который был похож на лезвие. Даже если арку не нравилось тратить даже день медяк, то на толстую теплую шкуру потратиться пришлось. Клац, клац, клац. Дэймос, состоящий из костей, не понимал, в чем заключалась вся суета. — Заткнись! В отличие от тебя, у меня весьма утонченное тело! — Так, вставайте и приготовьтесь. Почти время. Арк встал и снова пошел по пустыне. После некоторых кровавых сражений он в конце концов прибыл к месту назначения. Но после преодоления множества трудностей, место, куда он дошел, оказалось лишь потрепанной хижиной. Кроме того, единственными вещами внутри оказались книги и принадлежности, покрытые пылью, и ничего связанного с алхимией. И что это? Я ошибся, что ли? Независимо от того, сколько раз Арк смотрел на карту, все указывало именно на этот дом. «Не должно быть что-то еще. И тут в голове Арка появились некоторые фразы из дневника. «Место, где земля покрыта кровью, однако мир, который вам известен, не является настоящим. За старым зеркалом существуют другие миры, о которых вы никогда не знали. Если подумать об этом, я до сих пор не использовал ключ». Арк начал что-то искать по дому с некоторыми ожиданиями и вскоре нашел какой-то большой ящик. Хотя он был заполнен старинными фоторамками, Была одна картина с деревянной дверью, которую он не мог вытащить. Неужели? Арк засунул ключ в замок, и в этот момент дверь на картине открылась. Пространство внутри запертой двери начало распространяться наружу. Он осторожно опустил руку и почувствовал, словно это была вода, а потом внезапно проник в картину. Точно. Магара изучал различные пространства. Должно быть, он добился успеха в своих исследованиях разных миров. Лаборатория, что я ищу, находится в другом измерении. Другое измерение. Что же это за место? Арк не испытывал страха перед неизвестным миром. Даже если это было что-то другое, это все равно была игра, поэтому все риски и были аналогичными. Арк только улыбнулся и уверенно вошел в картину. Через несколько минут он полностью пропал. «Ты видел? Видел? Видел! Он вошел в картину!» «Ха-ха-ха-ха! Этот Арк! Он и не думал, что мы будем за ним наблюдать! Может, на другой стороне будут несметные сокровища?» Три человека в меховых шапках и толстых одеждах вошли в домик. Это были Бук, Сап и Ульм. Трое братьев-поросят. Перед тем, как Арк добрался до Красной пустыни, они заметили, что он использовал свою банковскую карточку в деревне, а потом втайне за ним следили. Конечно, будучи лишь торговцами, они бы не выжили в Красной пустыне, но, к счастью, Арк уничтожал и всех монстров на их пути. «Это то блюдо, Карк! Он только начал искать наши сокровища, А до этого успел бы красть нас на 20 золотых. Из-за этого наши спины скоро бы сломались от этих нагрузок! С грустным лицом сказал Ульм, а затем Бог успокоил его. Все нормально, как только нам предоставится шанс, мы стащим наши из-под носа Арка. Это будет наша победа! Хе -хе -хе -хе. Хотел бы взглянуть на его плачущее лицо! Хорошо, вы готовы? Вперед! Таким образом, три брата поросенка тоже прыгнули в картину. Зазвонил мобильный телефон, хотя на дворе почти была ночь. Когда он поднял трубку, то услышал знакомый голос. Это Ван Хо. Ты нашел его? Дай нашел его имя и адрес. Как его зовут? Кем Хенво? 22 года. Этот мелкий ублюдок. Конечно же, это был голос Андела. Что мне делать? Спросил Ван Хо, подумав некоторое время, Андел ответил с холодным тоном. Сломай ему обе руки, чтобы он никогда не смог играть в Новый Свет в течение нескольких месяцев. После того, как сфотографируешь его избитого как свинью, получишь свои деньги, как и договаривались. Справишься? Это наша специальность. Не волнуйся. Сделаем без проблем. Хоз засмеялся. Держи это в секрете, особенно от моего отца. Конечно! Андел отключил телефон и посмотрел на игровую капсулу с пустым взглядом. После того, как он был убит Арком в нагорании, он больше не входил в новый свет. Однако ему довелось слушать о том, что Арку удалось захватить замок после того, как он использовал свое право вызова, а после этого Алан стал преступником. Но Анделл и так знал характер Алана лучше всех, поэтому он не смел звонить ему и спрашивать, как дела. Ну теперь все будет кончено. Как только я покажу Алану фотографию Арка со сломанными руками, он забудет об этом. Самое главное избавиться от своего гнева. Арк! Ты сказал, что я выбрал себе неправильного противника? Хрен тебе! Тот, кто ошибся с противником, это ты! Как ни крути, Арк существовал не только в игре. Юсон! Арк! Том восьмой! Конец! Читал Адреналин.